Глава четырнадцатая. Сообщение о рождении внучки конечно, не порадовало Падишаха. Джихангир поморщился. Столько обещаний и ожиданий, чтобы потом родилась маленькая девчонка. Куда их девать, этих принцесс? Выдать замуж каждую не удается, нет достойных мужей. Живут они в Зинане, разводя склоки и портя друг другу настроение. Но не беды Зинана его беспокоили, а то, что теперь хурам попросит разрешение жениться на внучке Геасбека, с которой переписывался все эти месяцы. Падишах и сам не мог бы объяснить, почему противиться женить без сына на Арджуманд-бегум, ведь по отзывам всех, кто ее знал, Девушка вполне достойна стать, пусть не первой, но хотя бы второй женой наследника престола. А причина была в том, что Джахангир просто завидовал сыну, потому что сам бывал в его положении, но не смог жениться на любимой даже после рождения сыновей, а потом не решился, даже став падишахом. Красавица Михрун-Неса, по-прежнему была для Джихангира недостижимой мечтой. К тому же на него всеми доступными способами давила Салиха, понимавшая, что если в Агру вернется Арджумант, то приедет и Мехрун-Неса. Даже если он отправит ее племянницу к принцу Хурама в Лахор, положение не исправить, потому что вдова — снова будет в Зинани. И кто знает, что еще она придумает. Хитрая Салиха подсказала падишаху выход. Хурам, выждав положенный срок, действительно попросил у отца разрешения на вторую женитьбу. Получив письмо об этом, Арджумант словно обрела крылья. Она не ходила, Опархала не говорила, а пела. Смех девушки звенел, казалось, по всему дворцу в Бартхамане. Счастливо улыбались, глядя на нее все остальные, от михруннесы до слуг. Подишах ответил сыну не сразу, но лучше бы не отвечал. Я согласен, что ты должен взять вторую жену. которая родит тебе сына, и даже нашел такую. Она родственница шаха Аббаса, говорят, красавица и доброго нрава. Женись! Мир рухнул и для Арджумант, и для самого Хурама. Отец сообщил, что не просто нашел жену, но и ожидает ее прибытие в Лахор. И снова принц оказался в положении, когда от его поступка зависели жизни многих людей. Отказ жениться на той, что уже едет из Герата, означает войну с сильным, очень сильным противником. Шахиншах Абас захватил немало земель, на которые претендовали моголы, в том числе Кандагар. Он не менее силен, чем его дед Шах Тахмасп. Это не пьяница Исмаил, которого сумела так просто отравить проститутка, и не его отец, бессильный, слепой Мухаммад Худабенде. Аббас не простит пренебрежение к своей племяннице. Возможно, ему наплевать на саму девушку. но отказ жениться на ней будет означать оскорбление. Хурам снова смирился, а к Арджумант полетели письма, умоляющие подождать еще чуть-чуть. Уж в следующий раз Падишах не сможет отказать сыну. Арджумант больше не порхала и не смеялась. Она рыдала, уткнувшись лицом в подушке. Ладили сидела рядом и гладила подругу по голове. Она прекрасно понимала несчастную девушку. Арджумант, время выходить замуж. К тому же весь Хиндустан знает, что Падишах в очередной раз не позволил принцу жениться на Арджумант. Кто теперь возьмет ее замуж? Разгневанное письмо пришло и от Раузы-бегум. Мать требовала от Мехрун-Несы не удерживать больше Арджуман в Бартхамане, а от самой девушки выйти замуж за того, кого ей выберут родные. Не противились и обиженные Гиязбек с сафханом Отец с сыном понимали, что расчет Мехрун-Несы не оправдался. «Принц, конечно, страдал, Арджумант тоже, но вот Падишах...» «Не понимаю, — вздыхал Гезбек, — Падишах явно недоволен своей Агачи, вернее, старается держать ее в пределах Гарема, но почему же он не вспоминает Михрун-Несу? Стара уже!» отозвался Асавхан, делая очередной ход шахматной фигурой. За шахматами хорошо обсуждать и семейные проблемы тоже. Рауза-бегум права. Нужно выдать Арджумант замуж, чтобы не была посмешищем. Но немедленно сделать это не получилось. Арджумант от горя сильно заболела. Лекари не могли понять, что с ней, но силы девушки таяли с каждым днем. Не спасло даже письмо любимого склятво и добиться от отца их свадьбы. Две жены не одна к тому же в разлуке сердце изболелось настолько, что уже не верило в хорошее будущее. Арджумант понимала, что нельзя ждать вечно, вернее Она могла бы, но родственники не станут делать этого. «Арджумант!» — уговаривала ее Ладили. «Ты должна верить принцу Хураму. Он же обещал добиться от падишаха разрешения на вашу свадьбу!» «Я верю принцу и могу ждать вечно, но бабушка ждать не станет. Ей совсем не хочется быть посмешищем Зинана». «Меня просто выдадут замуж за другого!» «Лучше умереть!» «Умирать рано», — объявила, входя в комнату Мехруннеса. «Ты должна выздороветь как можно скорей. У нас нашлась сильная сторонница в Зинане, а какой можно только мечтать. Королева Рукия, вдова держала в руках только что полученное письмо. Королева Рукия действительно вернулась в Агру после долгого отсутствия. Поняла, что сделанного Джахангиром уже не исправишь, Хураму придется второй раз жениться на нелюбимой, и решила взять все в свои руки. Она пригласила Михрун-Несу и Арджумант вернуться в Агру. но согласилась, что делать это срочно не стоит. Пусть после свадьбы принца пройдет время. Вторая свадьба Хурама не затмила его первую, но вызвала немало пересудов. Племянница Шахиншаха — это не двоюродная внучка, она более родовита, привезла подарки куда богаче, да и сама была красивей и умней родственницу аббаса тут же назвали акробади махал украшение агры только увидев красавицу персиянку Салиха почувствовала укол в сердце это может стать настоящей соперницей она не будет как кондагари махал ныть и страдать «Вторая жена наверняка постарается завоевать сердце мужа и родить ему сына». Падишах поставил сыну условие, «Как только хоть одна жена родит ему сына, будет дано согласие на женитьбу на любой другой девушке». Это была уступка руки потребовавший от падишаха не портить жизнь принцу. Несчастную Кандагари Махал Хурам оставил в Лахоре, воспользовавшись очередным ее недомоганием. Дочка осталась с матерью. Хурам не чувствовал себя виноватым в разрушенной жизни Кандагари, как не чувствовал себя виноватым и падишах. Как может принц мечтать о женитьбе на ком-то и при этом считать себя наследником? Чтобы выполнить условия отца, Хурам не стал заставлять ак ждать его ночью, хотя до утра не оставался никогда. Он посоветовался с лекарем, как сделать, чтобы жена поскорее забеременела, индус принес нужную мазь и питье, Все прошло гладко, и уже через месяц стало понятно, что Акробади Махал подарит падишаху внука. а возможности рождения внучки старались не думать. Племянница Шахиншаха оказалась много крепче его внучки. Беременность переносила легко и не грустила. Довольный сыном и его женой Джихангир – Стал куда милостивей к Хураму, разрешив ему не возвращаться в Лахор. Об оставшейся там Кандагаре забыли все. Плохо быть нелюбимой женой, но еще хуже, если ты родственница двух падишахов. Прошел очередной сезон дождей. Реки постепенно возвращались в свои берега. Все высыхало. Еще немного, и зелень станет серой от горячего солнца, а вчерашняя грязь превратится в пыль. Конечно, в конце осени и зимой не так жарко, зато слишком сухо. И все же время с октября по март лучше, чем перед самым сезоном дождей и во время него. не виделись уже больше двух лет. Они постоянно обменивались письмами, но разве можно сравнить самые горячие строчки на бумаге с мимолетным взглядом, возможностью увидеть любимого хоть краешком глаза, услышать его голос хоть издали? Они мечтали о встрече и, честно говоря, обаивались ее. Кто знает, понравятся ли Хураму, произошедшие в ней изменения. Решит ли Арджумант, что любимый стал достаточно мужественным за эти годы. Со времени их последней встречи на рынке прошло больше трех лет, но оба помнили каждый миг, каждое слово и взгляд. каждую черточку любимого лица, и оба боялись, чтобы воспоминания и ожидания не были обмануты. Ни своих несбывшихся ожиданий опасались, боялись обмануть надежды другого. «Арджумант!» — ладили кричала так, словно с неба палился золотой дождь. «Что случилось?» — девушка выскочила из своей комнаты, на ходу поправляя Сари. «Письмо из Агры! У принцессы родилась дочь!» Арджумант замерла. Ее обуревали сложные чувства. С одной стороны радость, что и эта жена не смогла родить сына. С другой ужас при мысли, что падишах еще отложит их с хурамом свадьбу. Ведь условием было рождение наследника. «Ты не рада?» — удивилась Ладили. «Мама тебя зовет!» Арджумант отправилась к Михрун-Несе. Вдова задала такой же вопрос. «Ты не радуешься известию?» Арджумант вздохнула. Падишах требовал рождения сына. «Но мы все равно...» «Возвращаемся в Агру. Пора!» Леди Лиза скакала, как козленок, и захлопала в ладоши. «Мы едем в Агру! Мы едем в Агру!» Арджумант осторожно заметила. «Но бабушка Роуза-бегум может выдать меня замуж?» «Нет, королева руки я не позволит. Несчастной девушке...» оставалось надеяться только на это. Они двинулись в столицу не спеша. Михрун Неса старалась, чтобы все выглядело прилично, а сами путницы не устали. Им предстояло появиться при дворе во всей красе. Слух о том, что вдова и ее племянница возвращаются в Агру, достиг Зинана и быстро распространился. Первой всполошилась Ханзаде. Она прибежала к Салихе Бану с вопросом, что делать. Агачи удивленно пожала плечами. Ничего. Или ты намерена устроить им пышную встречу? Нет, нет. Но пускать ли мне их в Зинан или приказать охране этого не делать? Я подумаю. Салиха Уже успела полностью подчинить себе сестру Падишаха, и управляющая гаремом Ханзаде выполняла все распоряжения Агачи. С этим очень скоро после своего появления в Зинане столкнулась Акробади Махал. Решив устроить праздник, к каким она привыкла у себя дома, юная жена принца распорядилась позвать танцовщиц и приготовить много еды. Она рассчитывала поразить остальных женщин-гарема своими возможностями и вкусом, и таким образом заручиться их расположением. Намерение устроить праздник без ее ведома возмутило Салихубану. Она приказала Ханзаде отменить подготовку. Узнав об этом, акробади возмутилась Она разыскала Ханзаде в саду, в обществе Салихи Бану, где сестра Падишаха слушала распоряжение Агачи. Вы посмели отменить подготовку к празднику вопреки моим приказаниям? Как ни старалась акробаде, но скрыть обиду в голосе не удалось. Ханзаде рассеянно подтвердила: "Да, госпожа. хотя госпожой вторая жена принца для сестры Падишаха никак не была. Глаза Салихибану сузились. «В Агри принято сначала приветствовать старших, тем более если перед тобой агачи Падишаха и его сестра. К тому же управляющая Зинаном выполняет мои приказы, а не приказы остальных жен и наложниц, тем более...» жен принцев. «Я?» — принцесса не знала, что возразить, она не привыкла ни к отказам, ни к какому-то неповиновению. Салиха выждала несколько мгновений, поняв, что продолжение не последует, переспросила. «Что ты?» «Может, ты и любимая жена принца, но я агачи. И приказываю здесь я «Если ты желаешь что-то, в том числе устроить праздник или пригласить кого-то в гарем, передай просьбу мне. Если я решу, что она достойна удовлетворения, Ханзаде поможет тебе. Но никогда не распоряжайся тем, чем не можешь распоряжаться сама». Принцесса стояла... закусив губу, чтобы не расплакаться. Ей, племяннице шахиншаха показали ее место, место второй жены принца, и возразить ей было нечего. И вот теперь Салиха ломала голову над тем, как быть. Падишах явно охладел к ней, но и сама она к нему тоже. Мечта родить наследника развеялась, как дым. Едва ли у падишаха будут еще дети. Да и мужская сила у совсем не старого падишаха из-за постоянного употребления вина и опиума заметно ослабла. Джохангир женским прелестем предпочитал наркотическую дрему. выручало спокойствие в империи, и отсутствие претендентов на власть принц хурам был послушен и толков ему можно было доверить армию и защиту границ Хиндустана, а во дворце все было спокойно джихангир радовался тому что не убил старшего сына принца хасрова а лишь ослепил его тот вернулся из хаджа но жил тихо даже не напоминая о себе конечно при дворе ходили слухи, что хосров стал немного видеть одним глазом рядом с ним какая то кудесница которая успешно лечит глаз принца но эти слухи подешаха не беспокоили бунта принца хосрова он не опасался Кто же станет поддерживать полуслепого принца против его сильного и щедрого отца? Джахангир был благодарен королеве Рукие, когда-то посоветовавшей не проводить расследование и не наказывать сторонников мятежного принца. Всего лишь взяв с них клятву впредь не выступать против падишаха. Это их клятва данная каждым по отдельности, была залогом спокойной жизни в последние годы. Вот еще бы у Хурама родился сын. Салиха такого благодушия Джихангера не разделяла. Она помнила о том, что принцы, имеющие сыновей, становятся опасней с каждым годом. Взрослеет сын Падишаха, взрослеет и его внук. Это означает, что принц рискует остаться без власти, если дед передаст после себя меч Хумаюна внуку. Так едва не сделал Акбар, сначала назвав наследником Хасрова. Даже временное предпочтение внука привело к противостоянию принца Хасрова и Джахангира. Пока у Хурама нет сыновей... А братья слишком слабы, он не будет бороться за престол. Но что впереди? Джахангир старался об этом не думать, а вот его юная Агачи задумывалась. Она не была столь образована, чтобы вести философские беседы с имамами, не писала стихи и не расписывала ткани. Но она неплохо усвоила законы власти, вернее, борьбы за нее однако падешах не желал слушать глупую женщину ее место в зинане вот пусть там за власти борется хурам любимый сын он наследник а потому не опасен и нечего мутить воду появление в вагре красавицы вдовы с племянницей положение не исправляло а только осложняло отношения агачи со второй женой хурама после их стычки из за праздника не наладились они улыбались друг другу как два скорпиона готовые укусить когда только представится возможность бедная ханзаде с змеей крутилась стараясь угодить обеим женщинам и при этом не навредить себе и вот теперь Это михрун Неса. Но Салиха Бану быстро нашла выход. «Скажи, Акроба махал что я желаю с ней поговорить, но только наедине!» Ее доверенная служанка Гульбадан поклонилась. «Как прикажете, госпожа!» «Никому не говори, в том числе Ханзаде!» «Не доверяю я ей!» «Выболтает остальным!» Две женщины... встретились в беседке сада словно случайно. Акарабаде-махал была еще бледна после родов и под действием опиума. Салиха-бану с порога беседки возмутилась. «Зачем ты куришь так много? И опиум не подмешивай, ты же потеряешь красоту задолго до старости!» «Зачем она мне, если муж недоволен рождением дочери?» Ко мне больше не приходят, а все вокруг смеются. Мрачно поинтересовалась акробаде Махал. Не будь такой глупой. Многие рождают сначала дочерей. Тебя хоть бы не оставили в Лахоре, как Кандагари бегум. Послушай, скоро приедут наши соперницы. Всем известно, что принц Хурам Пишет письма с признаниями в любви Арджумант Бегум. А уж что устроила на нашей свадьбе эта вдобушка Мехрун Неса? И что же делать? Акробаде даже вынырнула из наркотического опьянения. Во-первых, брось кальян. Ты не умеешь курить. Во-вторых, приведи себя в порядок. У тебя волосы стали тусклыми, а глаза красными. И? потом поговорим, и никому не рассказывай, что мы встречались, я тебя еще позову». Когда вдали показались красные стены форта Агры, у Арджумант даже сердце остановилось. Она вдруг поняла, как долго отсутствовала, сколько не видела принца, как хочет услышать его голос и увидеть хоть издали. Михрун Неса нахмурилась. «Ты слишком волнуешься. Нельзя появляться в Зинане». Они и не появились. Великолепный особняк и тимат Удулы на берегу Джамны распахнул свои ворота и без Зинана Падишахского дворца. Гезбек был рад приезду дочери и внучки, а вот Рузабегум не очень. Она ворчливо заметила, мол, чтобы быть вот такими тощими и облезлыми, не обязательно уезжать в Бенгалию, достаточно поступить служанками в Зинан. «Служанки толще вас!» Михрун Неса от замечания матери только отмахнулась. Она знала, что Рауза-бегум не права. Они с Арджуманд и Ладили выглядели очень привлекательно. Конечно, устали и покрылись пылью в дороге, особенно волосы, но кто же не устанет после такого дальнего путешествия? «В хамам!» — приказала она себе племяннице и падчерице. «Рассказывать будем потом, и вы тоже!» Глядя вслед дочери, Руза-бегум только покачала головой. «Михрон-неса неисправима, но хороша!» Об этом же подумал и Гезбек. «Зачем она приехала?» Вздохнула Руза. «Михрон-несу, и Арджуман позвала королева Рутия», отозвался муж. «Кто? Зачем королеве моя дочь?» «А это...» ты у нее и спроси но спросить было не у кого королева руя уехала в аджмер и пока не вернулась Арджумант вымылась, служанки умастили ее тело маслами смазали сандаловым маслом волосы чтобы вернуть блеск после дорожной пыли подвели к отжалам глаза принесли украшения чтобы она смогла выбрать Девушка делала все, словно во сне. Ее мысли витали во дворце Красного форта, где должен был находиться Хурам. Что сейчас делает любимый? Вспоминает ли ее, когда не пишет писем? В то время, как она выбирала кольцо для носа, прибежала Ладили. «Ой, какая ты красивая, Арджумант!» И вовсе не тощая, как говорит бабушка Руза. Тебя мама зовет. михрун Неса не торопилась. Ей еще делали массаж. Так и знала, что ты уже готова. Почему такое, Сари? Это в дороге мы носили темное, чтобы не так бросалась в глаза пыль. Здесь можно нарядиться и поярче. У тебя красивые руки. Надень побольше колец. И щиколотки тоже красивые. Не забудь браслеты. Арджумантра рассмеялась. Ты позвала меня, чтобы заставить нарядиться перед сном, как на праздник? Михрун-ниса засмеялась в ответ. В ее голосе послышалось облегчение. Нет. Ты должна хорошо выглядеть завтра. когда мы пойдем в Зинан. А сегодня ты должна выглядеть еще лучше, потому что мы отправляемся в дом твоего отца. Отец не будет разглядывать мои персни или ножные браслеты. Мехрун Неса не обратила никакого внимания на ее возражения. Она продолжила придирчиво оглядывать племянницу, отдавая распоряжение служанкам изменить прическу заменить украшения в волосах побрызгать еще розовой водой а в конце когда сама уже была готова достала тонкий флакон с янтарной жидкостью и открыв крышечку которая заканчивалась почти иглой нанесла по крошечной капельки этой жидкости за каждое ухо девушки. «Духи?» — Михрун усмехнулась. «Не просто духи. От этих духов любой мужчина сойдет от тебя с ума!» Арджумант рассмеялась. «Зачем мне сумасшедшие мужчины?» «Думаю, свидание с одним из них тебе совсем не помешало бы!» Тихонько рассмеялась. Михрун Неса. У Арджуманд перехватило дыхание. Несколько мгновений она лишь раскрывала рот, не в силах произнести имя. «Хурам? Ты этого не говорила, а я не слышала. Завернись в большое покрывало. Не хочу, чтобы по Зинану поползли слухи. Их и без того достаточно». Что удивительного в том, что вернувшаяся после долгого отсутствия сестра зашла в гости к брату, тем более, если с ней была дочь сафхана и что у сына-визиря Мирзы Абуталиба в это время был в гостях его приятель, принц Хурам. Никому никакого дела быть не должно, хотя, конечно, было. Все заметил падишахский двор, все узнали в Зинане, узнали и передали друг другу, прибавив разных глупостей. Насочиняли столько, что впору за голову хвататься. Слухи были настолько нелепыми, что умные люди качали головами. Вранье все это! А глупые... Продолжали разносить сплетни, присочиняя до тех пор, пока все не захлебнулось во вранье. Если ложь слишком велика, но притом умна, ей поверят, не приняв во внимание размеры. А вот если глупа, посмеются, не вняв и крупицам правды. Случилось второе. Глупость спущенных слухов была столь очевидна, что сами слухи сразу вызвали смех и недоверие, а те, кто их распространял, в очередной раз показались всем глупцами. И только самые умные люди поняли, что истинной виновницей глупых слухов была сама Михруннеса. Именно она рассчитала их нелепость так точно, чтобы отвлечь внимание от произошедшего в действительности. В очередной раз умная женщина победила даже сплетни Зинана. Приветствовав отца и брата, Арджумант тщетно искала глазами любимого, принца Хурама, не было среди обитателей дома Ассавхана. Мехрун-Неса легонько сжала пальцы девушки. «Всему свое время!» Немного погодя, когда они обсуждали, стоит ли тесно сотрудничать с Феранги и как это следует делать, Мехрун-Неса вдруг наклонилась к племяннице. «Принеси мне...» Нюхательную соль, а буталип тебя проводит. Юноша поспешно вскочил. Пойдем, сестра. Арджумант не услышала доводы тетушки по поводу фиранги знала их и без того. Зато только она ступила во внутреннюю галерею, ведущую к двери в Зинан, как ее крепко взял за руку какой-то мужчина. Эти пальцы и этот голос она узнала бы из сотни тысяч других. «Арджумант! Хурам! Ваше Высочество!» — опомнилась девушка. «Тише! Нас могут услышать!» Руки любимого увлекли ее в тень галереи, где намеренно не были зажжены светильники. «Как я рад, что ты вернулась! Мы будем вместе! Теперь у отца больше нет поводов отказывать!» Арджумант прижала пальцы к его губам, заставляя замолчать. «Разве сейчас важно, что сделает или скажет падишах? Они вместе хоть на эти несколько минут, несколько мгновений!» Остальное потом, а о том, что будет позже, и думать не хотелось. Любимый голос, его дыхание рядом. Ахурам словно сошел с ума. Он принялся целовать девушку, действуя все настойчивей. Арджуманд вдруг с ужасом вспомнила о загадочных духах, от которых мужчины теряют голову. Неужели хурам тоже только из-за запаха? «Хурам!» Ее нежный голос словно окатил его холодной водой. Принц опомнился, прижал Арджумант к себе. Ее мягкие волосы так соблазнительно пахли сандаловым маслом. «Арджумант, я больше не позволю тебе никуда уехать!» «Мы не расстанемся и на день! Я люблю тебя! Могу повторить это миллионы раз!» Им показалось, что пролетело мгновение, а абу уже позвал. «Арджумант, тетушка тебя ищет!» «Иду!» — отозвалась девушка и зашептала любимому. «Я буду ждать столько, сколько понадобится, только не забывай меня! Они не смогут выдать меня замуж за другого!» хурам еще раз сжал ее пальцы. «Я добьюсь от падишаха согласия на нашу свадьбу!» Мехрун-Неса действительно ждала ее у Паланкина. С интересом заглянув, В раскрасневшееся лицо племянницы поинтересовалась. «Нюхательная соль помогла?» Арджумант с трудом сдержала улыбку. «Да, спасибо». Но соперницы тоже не сидели сложа руки. Михрун Неса могла распускать в Зинане и агри какие угодно слухи, Свои лазутчики в окружении принца донесли салихи о том, что хурам уже побывал в доме у асафхана вечером того дня, когда Мехрун Неса и ее племянница и падчерица вернулись из Бенгалии. Рутия в Аджмере заболела и вернулась обратно нескоро, а вот Салиха приняла меры довольно быстро. Выждав приличествующие случаю три дня, она прислала посланца за Мехрун Несой и арджумант от имени Ханзаде. Увидев самого посланника через решетку, Мехрун Неса нахмурилась. — Это Салиха-бегум, а не Ханзаде, ее евнух Хасан. — Это опасно? Почему ты так хмуришься? после встречи с Хурамом, Арджумант любила весь мир и готова была улыбаться по любому поводу. Тетушка не была столь благодушна. Пытаясь выиграть время, она сказалась больной после долгого пути. «Передай госпоже, что мы с Арджумант и Ладили бесконечно благодарны за приглашение в Зинан, но пока воздержимся. Больным опасно появляться там, где цветут такие розы. Глядя вслед толстому, наряженному в саре Хасану, она вздохнула. Скорей бы вернулась Рукия. Но и Салиха опасалась того же. На следующий день в доме Геязбека был переполох, его решила посетить Агачи. Служанки срочно разбрасывали лепестки роз, разбрызгивали розовую воду, убирали все, что могло хоть как-то оскорбить взгляд главной жены падишаха. Рауза-бегум низко кланялась. Салиха разглядывала убранство дворца и тимат удулы удивленно качая головой. а несчастная Рауза уже прикидывала, чего лишиться завтра. Драгоценную гостью пригласили присесть, принесли сладости и ласси поинтересовались, не желает ли еще чего. — А где ваша дочь Михрун-Неса? знала, что михрун прикидывается больной, потому горестно вздохнула. «Возвращение из Бенгалии было тяжелым, они приболели. Но разве не их видел принц Хурам в доме вашего сына Асавхана?» Рауза-бегум показала, что не хуже дочери умеет владеть собой. Она кивнула. «Да, если принц был там, то мог заметить наш поланкин». «Михрун Неса возила мою внучку к ее отцу, но они переоценили свои силы, вернулись почти в горячке». В этом была часть правды. Почти в горячке вернулась Арджумант, хотя причиной являлась любовь. «Хм, я хотела бы поговорить с Михрун Несой, несмотря на ее болезнь. Проводите меня к ней». «Стоит ли вам рисковать, Ваше Величество?» «Стоит!» — жестко оборвала пожилую женщину, молодая Агачи. михрун Неса едва успела броситься в постель и укрыться тонким шелковым покрывалом. Салиха снова огляделась. Она чувствовала себя уверенно. «Два года в Зинане не прошли даром». «Ваше Величество, простите, что не могу!» Салиха сделала царственный жест. «Лежите, я вижу, что вы больны, а вы всегда надеваете украшения, когда болеете, и нарядное Сари тоже. Мы с племянницей намеревались отправиться в Зинаан по зову Ханзаде». Она присылала Евнуха, но вот... Это был мой Евнух, но если вы не смогли прийти, я сама посетила ваш дом. Мы очень рады и благодарны вам, ваше величество. Они смотрели друг на друга и понимали, что предстоит схватка не на жизнь, а на смерть. Салиха своего не упустит. и Падишаха не отдаст. И принца тоже потому, что женить Бахурама на Арджумант будет означать постоянное присутствие при дворе ее тетушки. Теперь Михрун Неса поняла, почему Джахангир противится женить без сына на внучке Итимат дулы Но пока не время показывать свое понимание. Она опустила глаза, пусть Агачи думает, что ее боятся. Опасно недооценивать врага, особенно если тот умен и хитер. Мехрун Неса тут же за свою самоуверенность поплатилась. «Вы намерены остаться в Агре? Я желаю, чтобы вы стали моей придворной дамой!» «Придворной дамой?» Салиха годилась Михрун-Несе в дочери, но возраст в данном случае ничего не значил, потому что у Агачи помимо красоты оказалась звериная хватка. Михрун-Несе оставалось надеяться только на свой ум. «Да, придворной дамой!» Нельзя, чтобы столь красивая, образованная и знатная женщина сидела в своем доме в заперти Но я придворная дама королевы Салемы. Ах, вы так долго отсутствовали в своей дикой Бенгалии, что не знаете, королевы Салемы уже нет с нами. Она в лучшем мире, а мы пока здесь. Сладкий голос Агачи вдруг стал предельно жестким. — И потому вы будете служить мне, а ваша племянница, как ее там, Арджумант, второй жене принца Хуррама Акрабади Махал. Салиха Бану поднялась, давая понять, что разговор окончен, и не менее жестко добавила — Как только выздоровеете, должны прийти в Зинан. Завтра я пришлю своего лекаря, чтобы он ускорил выздоровление. И уже у выхода с насмешкой заметила. Королева Рукия в Аджмере, но вернется ли она? Королева больна, очень больна. Мехрун Неса ужаснулась. Неужели они стали причиной отравления руки? Глядя вслед молодой соперницы, нет, уже врагу она дала себе клятву сделать всё, чтобы уничтожить ее. «Я вынесу даже муки ада, чтобы увидеть твое унижение». подумала она. Три дня Михрун Несе и Арджумант удавалось притворяться больными, за это время срочный гонец успел съездить в Аджмер и привести подтверждение плохой новости. Королева Рукия действительно больна. В известии была капелька хорошего, ее не отравили. Королева всего лишь упала и сильно ударилась, к тому же лежит поближе в Джайпуре, в одном из дорожных дворцов, построенных ее мужем великим моголом Акбаром. Но когда она сможет встать и вернуться в Агру, не знает. Диазбек отправил туда своих людей для надзора, чтобы Рутию не отравили. а когда понадобится, хоть на руках принесли вагру. Когда же поняли, что от королевы помощи ждать не стоит, а затягивание только еще больше разозлит агачи, и Итимат Удула сам посоветовал дочери идти в Зинан. На первый взгляд могло показаться, что им сарджуманд в Зинане рады, Но фальшивым улыбкам и причитаниям мог поверить только несведущий человек. первый завопила Ханзаде. «Ай-вай, Михрон не собегум! Как же вас скрутила болезнь! Неудивительно, что столько дней не могли встать с постели! Как же вы похудели и подурнели!» Я пришлю вам снадобья, которые помогут поправиться поскорей. Михрун-ниса решила, что первый испробует на себе купленное ею у Фиранги зелье с отравой Ханзаде. Эта глупая курица так раздражала вдову, что мехрун ниса с трудом сдержалась, чтобы не нагрубить. Михрун-ниса Прекрасно понимала, что это только начало, однако пока стоило присмотреться. Почти три года при двух новых женах для Зинана очень много. Власть явно поменялась. Ханзадея теперь лишь прислуга. Это стоило учитывать. Возможно, ее даже придется использовать в своих целях. А несчастная старая дева продолжала крутиться вокруг тетки с племянницей, которые уже поняли, что она выполняет распоряжение агачи. «Королева Салиха еще принимает ванну, но она приказала после того привести вас к себе. Придется подождать!» вообще то Проявлением расположения было пригласить в гусль хану во время своего омовения, но Салиха вовсе не намеревалась проявлять это самое расположение, напротив, сразу дала понять, что Мехрун Несе придется тяжело. Красавица улыбнулась улыбкой Аспида, отчего у несчастные Ханзаде побежали по коже мурашки. Не суетитесь, Ханзаде-бегум. Я еще не забыла правила Зинана. Мы с Арджуманд-бегум найдем, чем заняться. Когда Агачи закончит свое омовение, пришлите служанку за нами. Пойдем, Арджуманд, я тебе покажу очаровательную беседку с хорошими кустами роз. Если, конечно, по приказу агачи беседку не вырубили, а розы не выкорчевали. Ханзаде смотрела вслед двум опальным родственницам с усмешкой. Она всегда ненавидела независимую красавицу, даже при том, что Мехрун-Неса нечасто бывала в Зинане. Теперь забавно будет наблюдать, как новое агачи станет унижать гордячку. Михрун-Ниса-Сарджумант действительно направились в дальнюю беседку. Идти некому, в Зинане почти не осталось тех, с кем можно поговорить. Королева-рукия в Джайпуре, Джодха, уехала в Сикандр, Салима умерла. Остальные так боятся агачи, что попрятались по щелям, выглядывают из-за решеток, не рискуя подойти и поприветствовать. В голосе Мехрун-Несы чувствовалась горечь. А Арджумант думала об одном. «Хурам! Совсем недалеко!» Но его нельзя увидеть даже через решетку. Когда же закончится это многолетнее ужасное ожидание? Почему звезды так жестоки к влюбленным? Почему ее судьба, кисмет, так сурова? Мехрун Неса попробовала наставлять Арджумант. Нам нужно пока вести себя тихо. сначала посмотреть На расстановку сил, Арджумант, попытайся сейчас думать не о принце, а о себе. Но было все бесполезно. Девушка витала в облаках любви. У Арджуманта на лице можно было прочесть, где ее мысли. Она не сможет не выдать свое свидание с принцем. А это навлечет неприятности на весь дом Асавхана. Ее тетка уже начала жалеть, что вообще забирала племянницу в бортхаман не позволив выдать замуж за кого-нибудь, как предлагала Руза-бегум. Но Мехрун-Неса хорошо помнила слова харма что ее собственная свадьба состоится только после того, как будет дано согласие на свадьбу племянницы с принцем. Мерзкий червяк! Он отомстил Мехрун-Несе, не сказав тогда всю правду. А когда сделал это, было уже поздно. Принц женился на Кандагаре-Махал. Размышление вдовы прервало появление служанки. «Вас зовет агачиса салиха Мехрун Неса не спешила не только, чтобы показать свою призрачную независимость, ей и впрямь не хотелось представать перед Салихой. После омовения Агачи решила позавтракать, но новых дам Зинана за Задастархан с собой не пригласила даже жестом, оставив стоять, как служанок. Это было невиданное унижение. Однако Мехрун-Неса справилась. Сделав вид, что ей нехорошо, попросила. — Ваше Величество, позволит нам пока выйти наружу. Болезнь еще сказывается. В результате, пока Салиха вкушала, а она не спешила, испытывая терпение Мехрун-Несы, Они с Арджумант стояли на балконе, слушая журчание водяных струй фонтанов. Мехрун Неса сейчас жалела только об одном, что не отравила ненавистную соперницу прямо на свадьбе. Она вполне могла сделать это, а теперь поздно. Все блюда, предназначенные для Агачи, проходили проверку. их пробовал сначала повар на глазах у евнуха потом сам евнух а потом еще служанки перец солехой увидев это михрун неса усмехнулась почему-то все считают что яд подсыпают только в еду она непременно подсыплет но несколько иначе должно пройти время чтобы не возникли ненужные подозрения. Арджумант начала приходить в себя, понимая, что их с тетушкой ждет в Зинане. И к тому моменту, когда появилась Акробадим Махал, девушка была способна дать отпор. Жена принца шла к покоям Агачи быстрым шагом, только конец цари развивался. Так не ходят индианки, Их шаг плавный, ступни встают ровно, чтобы получилось легкое покачивание бедрами, столь привлекательное для мужчин. Такому шагу можно научиться, даже если не родилась в Хиндустане, но принцесса то ли не знала о нем, то ли считала свою довольно резкую походку, больше похожую на мужскую, привлекательной. Акроба махал остановилась, разглядывая склонивших головы гостей, фыркнула. — Вы, Мехрун Неса и Арджумант, правильно сказали, что болезнь оставила следы на вашей внешности. Придется прислать вам своих служанок, чтобы привели вас в порядок. Я не люблю некрасивых женщин рядом. Ты будешь моей придворной дамой, может, это поможет найти тебе мужа. Принцесса разглядывала арджумант так, словно та была шудрой, представительницей низшей касты Хиндустана или храмовой танцовщицей, занимающейся проституцией. В действительности все было не так. Они обе были персиянками, обе были очень хороши, но принцесса, хоть и считалась красавицей, Выглядела злой, возможно, не по своей воле. Брови слишком резко взлетали вверх, вместе с чуть крючковатым носом, создавая впечатление хищной птицы. Губы то и дело сжимались, и из-за этого казались уже чем есть. Взгляд был колючим. Арджумант в Бенгалии не только не растеряла свою привлекательность... Женщины Зинана были несправедливы. Ни тощими, ни некрасивыми тетушка с племянницей не выглядели. У обеих были тонкие в талии станы, гибкие фигуры. Недаром же Мехрун Неса заставляла Арджумант помногу раз за день рассыпать по полу горох и поднимать по одной горошине, делая полные наклоны, да еще и поворачиваясь боком. И танцам арджоманд и Ладили не зря обучали, и о коже заботились. Она была светлей, чем у агачи и принцессы, нежная, как персик. И волосы у них были лучше, мягкие, как шелк. блестящие, о длине и говорить не приходилось, и ресницы пушистые и длинные благодаря маслам. Продолжать сравнение можно было долго, но женщинам это перечисление ни к чему. Одна красавица может оценить другую одним единственным мимолетным взглядом. Акробади Махал посмотрела и оценила, мгновенно осознав, какая соперница рядом с ней. Салихабану не права, эту красавицу не держать подле себя нужно, а немедленно выдать замуж за кого-нибудь и отправить подальше от Зинана, как когда-то поступили с ее тетушкой. А сама Арджумант вдруг показала, что умеет за себя постоять. Услышав замечание принцессы, что той не нравится ее вид, спокойно ответила, «Мужа мне уже нашли, ваше высочество, а если вам не угоден мой вид, я могу не приходить в Зинан». Глаза смотрели в глаза, два взгляда, словно два клинка. Неизвестно, чем закончился бы этот поединок, но их позвали в покое агачи. Пропуская принцессу впереди себя, Мехрун Неса пожала пальцы арджумант, прошептав на языке фиранги «Будь осторожней». Немаловажный совет. Для обеих красавиц начались трудные времена, и никто не знал, как долго они продлятся. Салихабану, став агачи, окружила себя преданными служанками, хорошо знавшими, что за малейшее непослушание могут потерять не только свое место, но и саму жизнь с немыслимой, часто крикливой роскошью и лестью. Это худший набор для правителя или правительницы. Мехрун-Неса прекрасно знала, как с этим справиться. Ведь самые преданные слуги легко подкупаются. Просто цена их преданности требует больше золота. Крикливая роскошь требует только денег и становится смешной. А лесть она вообще ничего не требует, даже ума. Тонкая лесть доступна не всякому, а грубая и неумная чего проще. Если бы не необходимость задержаться в Зинане надолго, пока Падишах не обратит вновь на нее свое внимание, Мехрун-Неса сумела бы выставить Агачина посмешище в первый же день. Но рисковать не стоило. Пока не стоило. Ваше Величество, Мехрун-Неса достала из складок своего Сари Маленькую коробочку и протянула Салихе. "Я вижу, вы любите кальян. Попробуйте добавить это. Это чистейший опиум из Бенгалии". Салиха действительно взяла трубку кальяна, но опиум брать не рискнула. Вдова насмешливо сверкнула глазами. "Если ваше величество опасается за чистоту Я могу раскурить при вас. Ни в одной горошине белого цвета не было ядовитой добавки. Мехрун Неса прекрасно знала, что не стоит ничего подмешивать. Чистый опиум — куда более сильный яд, чем многие другие. Яд, убивающий разум, способность к сопротивлению, желание — все человеческое, яд, требующий постоянной подпитки и увеличения дозы. Именно потому она никогда не добавляла опиум сама и не позволяла этого племяннице и падчерице. Но агачи об этом знать ни к чему, пусть витает в облаках. Внимательно глядя на вдову, Салиха сделала знак служанки, чтобы та добавила горошину опиума в кальян. Михрун Неса сделала знак своей служанки, та поднесла другую шкатулку побольше. А это подарок из бенгалии другого рода. Феранги умеют делать хитрые вещицы, а я люблю их покупать. Шкатулка открылась с мелодичным звоном, и танцовщица в невиданном наряде принялась кружиться под музыку. Арджуман заметила, что Акробади с завистливым интересом смотрит на подарок. Увидела это и Михрун-Неса. Вторую шкатулку поменьше она преподнесла принцессе. Танцовщица в ней была совсем крошечной. словно демонстрируя положение самой акробади но та все равно обрадовалась. но непреподнесенные дары ни старательно демонстрируемое уважение не лезть не облегчили участь дочери и внучки геазбека уже на следующий день им продемонстрировали какое место решено отвести среди придворных Ничего хорошего Михрун несу и Арджуманд не ожидала. И пожаловаться было некому. Не станешь же просить аудиенции у падишаха, чтобы сказать, что его главная жена тебя унижает. Михрун неса уговаривала племянницу: "Потерпи до да, Навруза, скоро будет винобазар, там мы привлечем внимание падишаха". и принца. Арджумант с тоской думала о том, что внимание их любимых вызовет еще большее унижение и недовольство агачи и принцессы. руза бегум ежедневно выговаривала дочери, что лучше было бы вовсе не возвращаться из Бартхамана, чтобы не становиться посмешищем всего Зинана. Но Мехрун-Несе, Не пришлось долго выслушивать ворчание матери. Салиха Бану решила, что ее придворная дама должна жить в Зинане, а не в доме отца. Такое же требование последовало и от принцессы Карджумант. «Все равно у нее нет жениха. Может, мне удастся найти бедняжки, завалящего муженька? в Шестнадцать лет поздновато, конечно, но я постараюсь помочь». Это была правда. Девушки в возрасте Арджумант давно были замужем, но она и слышать не желала о муже. «Только как это скажешь принцессе? Не станешь же объяснять, что ждешь, когда ее свекор разрешит жениться на ней ее мужу». Арджумант все больше сознавала, в какую ловушку угодила. Став третьей женой хурама Она попадет под власть Акробаде Махал, и уж тут принцесса отыграется окончательно. Нелучшая участь ожидает, и Мехрун